Уже несколько дней Энсон был настолько поглощен мыслями о Мэг Барну, что совсем забыл об угрозе Джо Дункана. Но теперь в ушах страхового агента вновь зазвучали зловещие слова букмекера "Что до субботы». «Если не вернете, придется вам иметь дело с Джерри». «Это я вам обещаю». Джо Дункан сдержал слово. Джерри Хоган неспеша приблизился к Кэнсону и остановился в ярде от него. Держа руки в карманах, он лениво пожелывал вслюнявленную сигарету и грязгливо рассматривал свою будущую жертву. «Догадываешься, зачем я пришел?» Грубо спросил Хоган. Джентльмены должны вовремя отдавать долги. Иначе им туго приходится. Выкладывай тысячу зелененьких. Да пошевеливайся. Энсон вздохнул так, что закололо в боку. Скажи, Джо, что я прошу подождать до понедельника произнес он, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. «Никакого понедельника, приятеля Дом велел взыскать, что причитается сегодня. «Понимаешь? Сегодня!» Верзила вытащил из карманов свои огромные руки и сжал кулаки. «Долг, мальчик мой, платежом красен», — добавил он. «Долг, гони, гони монету, да пожилее. Я не собираюсь тут ночевать». Энсон почувствовал холодок под ложечкой. Но взглядом затравленного животного он в осмотрел бокс. Отступать было некуда. «Деньги будут в понедельник», — сказал он. «Передожди, что мне должны заплатить?» Он умолк на полусловия, потому что Хоган стал медленно подходить к нему. Охваченный ужасом Энсон забыл о необходимости сохранять достоинство и в следующее мгновение пронзительно закричал. «Нет, нет, нет! Не трогай меня! Не надо!» Черри расхохотался ему в лицо. «Это еще не все, малыш», — сказал он. «Ты верно знаешь, что иногда я и Бернштейну пособляю, чем могу?» «Да, ну, да, тому самому Бернштейну, которому ты задолжал. Восемь косых...» «Не забыл, а?» «Ну, конечно, у тебя еще есть время, но, Сэм...» Не строит на твой счет никаких иллюзий. Он уверен, что ты не отдашь ему денежек. И что его денежки плакали. Он уверен в этом. Ну ладно, ладно. Я сегодня добрый. Ты заплатишь ждем в понедельник, или я буду вынужден сделать из тебя котлету. Как это не печально. Жестокая улыбка обнажила его маленькие белые зубы. А если не найдешь, чем расплатиться с Сэмом, ну, я заставлю тебя пожалеть о том, что ты вообще родился на свет, добавил он. Усек. Все ясно, все ясно, пробормотал Энсон, чувствуя, как по его спине катится холодный пот. Ну вот и славненько. И так ты платишь в понедельник. И без дураков. Понятно? Энсон облегченно вздохнул. Попытался улыбнуться. Но тут громадный кулак Джерри с молниеносной быстротой метнулся к животу страхового агента. Парализованный мощным ударом, Энсон согнулся и упал на заляпанный машинным маслом пол. До понедельника, Милок. Пусть это маленькое нравоучение пойдет тебе на пользу, сказал Хоган.